то задевает за стулья, то хлопает по столу деревянным пресс-папье, не говорит, а шипит на бригадиров. Филе Шаров до того раскраснелся, что, кажется, ткни пальцем, и из него, как из подрезанного барана, вот-вот брызнет кровь и зальет всю контору. Но это только внешняя картина. Филе Шаров до того претерпелся к подобным сценам,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 он начал с бумажки столько то имеется трудоспособных столько то занято там то и там то а где же остальные где народ говорю где в ответ молчание тягучее клейкая слышно как хрипло отсчитывает время маятник ходиков тик так тик так р, -р трещит что то в ходиках где же люди интересуются Лолетин, подняв голову, смотрит на плакат в простенке. На плакате большущими красными буквами начертано «Уберем хлеб без потерь и вовремя! Все на уборку урожая!» В контору влетает Ванюшин, зоотехник райзо, прикомандированный к животноводческим фермам. Ванюшин — стройный русоволосый парень, любимец девчат в райцентре. «Что же вы, товарищи?»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 Когда же, черт-дери, из города приедут рабочие, а? Что они там копаются в самом деле? Возмущается Паблу Хололетин, уверенный, что в городе только и дел вытаскивать из прорыва белоеланцев. Посеять за них хлеб убрать, в закрома сыпать, а им бы сидеть, да, по примеру, Михаил и Злобин ртом мух ловить. Половина второго. В поле умчались оба бригадира полеводческих бригад.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 под завтрашний день, паровое поле. Мало ли песен сложено о пахаре, поднимающем, носив бурки пашню десятину. Мало ли пролито крестьянских слез и пота за чепыгами древних сох и конных плугов, покуда не пришел на смену сохам и плугам вот такой работяга пятилеток, плечистый, тяжелый, И необыкновенно легкий на крутых поворотах теперь уже старенький ЧТЗ. И кто знает, сколько понадобилось усилий, сноровки, смекалки, чтобы человек мог сотворить собственными руками послушного коня. ЧТЗ, умная ты машина, ЧТЗ. Сработали тебя в грохоте кузнец, в огненных плавках доменных и мартеновских печей».